Два Василий Иванович посмотрел на меня, как на дурака. Ты так говоришь, словно это легкая прогулка. Зашел, всех победил, и вот ты на коне. Не на коне, а на хомяке. Если бы Боря слышал, что ты про него говоришь, то по-любому обиделся бы. А в этом случае не видеть вам больше его произведений искусства. Это я говорил про то, что Боря выдавал после очередного похода в сокровищницы Орды. Удивительно, но в Австралии его пищеварительная система работала как часы. Ежедневно, практически в одно и то же время, Боря выдавал порцию переработанных материалов. Я даже пару раз специально для этого дела останавливал движение. Так вот, увидев, что делает хомяк, а именно чистоту и качество получаемого сырья, батя предложил заключить с ним сделку на покупку всего, что выходит из Бори. Ему необходимы были столь чистые материалы для производства снаряжения. Все же у бати было очень много подчиненных, и не у всех было хорошее снаряжение. Против я ничего не имел, правда при условии, что весь адамантий мой. И драгоценные камни, конечно. Просто Тита в тот момент так на меня посмотрела, что я едва не подавился воздухом. В горле встал ком, который мне с огромным трудом удалось продавить. У меня уже было вполне достаточно ресурсов, чтобы создать снаряжение на отряд в полсотни человек». «Извиняюсь, на хомяке», покосившись на лениво плетущегося рядом со мной Бори, справился батя. «Но в любом случае ты же должен понимать, что это столица Орды. Помимо долбанных повелителей, здесь находится еще черт знает сколько сильнейших монстров. И если они все решат напасть на нас...» то им же будет хуже, перебил я Василия Ивановича. Подобные разговоры происходили у нас каждый день. Я даже привык к ним. И если Сахаров долго не подходил ко мне, то начинал высматривать, где он там запропастился, не случилось ли чего. Василий Иванович, вместе со мной армия в 15 тысяч воинов. И самый слабый из этих воинов по силе равен элитнику. Вы понимаете, что это за мощь? Вы видели, на что способны боссы подземелья четвертого уровня? Так вот, у меня таких почти две дюжины, а помимо них есть еще отряд ранкеров-доминаторов. Ну, здесь можно местами поменять, смысл не изменится. Еще есть мои духи и Лерна, которая одна может оказаться сильнее всех уже перечисленных. Да и меня не нужно списывать со счетов. В случае опасности я смогу призвать к себе на помощь еще одну армию. На этот раз духов, которые будут куда сильнее обычных воинов. С последним я, конечно, загнул. Чтобы призвать столь сильных духов, да еще в таком количестве, мне потребуется лет 500 И то при условии, что будет достаточно ресурсов, и я смогу совладать со всеми этими духами. Но батя об этом не знает, и ладно. Все равно я не одобряю такого решения. Идти в логово врага равносильно самоубийству. Именно поэтому перед началом нашего похода и было обговорено, что мне никто не указ. Неужели ты еще не убедился, что я полностью уверен в своих действиях? Я уверен в своей безопасности. Уверен, что смогу занять место повелителя орков. И уверен, что смогу повернуть это в пользу всему человечеству. Пока мы путешествуем по землям Орды, что со своими людьми ты смог для себя отметить? Сахаров задумался. Уверен, что он сейчас перебирает тонну информации и пытается выбрать из нее что-нибудь самое незначительное, что-нибудь, что не даст мне зацепиться за это. Что наше общество очень сильно отличается от общества монстров, и мы никогда не сможем сосуществовать рядом друг с другом. Все же не смог найти ничего более подходящего, и решил сказать эту чушь. Но ничего, я был готов и к подобному повороту. Наше общество совершенно не отличается от общества ордынцев. И если на то пошло, то хватит уже называть их монстрами. Это разумные существа, пусть и отличающиеся от людей очень сильно, но это в плане внешности, строения организма и прочих физических различий. А вот в психологическом, эмоциональном плане они практически не отличаются от нас. У каждого воина в этой армии... Я махнул рукой себе за спину. Есть семья, жены, дети, матери, отцы и куча других родственников, о которых они заботятся у них такие же потребности, как и у нас, точно такие же пороки. Они также любят, так же ненавидят, также умеют сострадать и презирать, быть верными и предавать. Так чем же они отличаются от людей? Мои слова заставили батю задуматься еще сильнее. Я его прекрасно понимаю. Себе я задавал те же вопросы. И пришел к выводу, что различий между нами гораздо меньше, чем сходство. И задумался об этом я почему-то только сейчас. Раньше мне подобные мысли даже не приходили в голову. Я думал так же, как и Василий Иванович и любой другой житель Земли. Все, кто выходит из подземелья, монстры. Они не похожи на нас, значит, необходимо их убивать». И я даже не пытался раздумывать над тем, почему они нападают на людей, откуда такая ненависть, жажда убийства и все прочее. Не знаю, может, на меня так повлиял титул повелителя Орды, сделав одним из этих монстров. Или общение с теми же клинками в силе, а потом и с другими орками уже здесь, на земле, да и не только с орками. Тот же Сиртаэль. Те же Ли Джолинсу и другие эльфы, что сейчас следуют за мной. Да и не только эльфы. Дворфы, хамелеоны, дроу, дракониды. Я успел пообщаться с представителями каждой из этих рас. Если не видеть, кто перед тобой стоит, то совершенно невозможно отличить, с кем ты общаешься. С человеком или монстром, как принято их называть. Отсюда и вывод, что ничем от нас они не отличаются. Василий Иванович так и не вернулся из своих раздумий, когда мы оказались в полсотни метров от ворот Баскинта. Я остановился и поднял руку. Этого вполне хватило, чтобы в один момент остановились все 15 тысяч воинов. Дальше я пойду один. Если никто не удосужится открыть мне, то придется постучаться. Тита и Боря были рядом, поэтому слияние смогу устроить в любой момент. Кай также шел немного позади. Еще я хотел взять с собой Лерну, но решил, что это будет лишним. Нападать на меня сейчас точно никто не собирался, а встречающие уже находились на своих местах. Представители сразу шести раз. По силе каждый из них был равен боссу, поэтому я не стал сдерживаться, когда до ворот оставалось шагов 30, а их все еще не открывали. Направил все, что смог, на встречающую меня группу и даже пошатнулся, когда потерял столько энергии. Но все равно на губах у меня появилась улыбка. Зацепило абсолютно всех встречающих. Великан даже упал на одно колено, а эльф на пару мгновений потерял сознание. Благодаря знаниям, полученным от Лерны, я стал гораздо сильнее даже в тупом выбросе сырой энергии. Раньше не смог бы даже заставить поморщиться столь сильных воинов, а сейчас вон как их пробрало. Ну да, непривычно, когда повелитель орков настолько силен в магическом плане. Клыкастые всегда брали не магии, а своим воинским искусством, свирепостью и безбашенностью. После приветственного удара я остановился, чтобы восстановить сил и дать возможность встречающим все же показаться выполнить их главную функцию и встретить уже подобающим образом кандидата в повелители орков. Кстати, среди встречающих не было орков. Весьма показательный момент того, что силы орков в столице поделены между двумя другими кандидатами, и они не разрешили никому из своих воинов присутствовать при моей встрече. Ну и ладно. Мне хватит и тех орков, что пришли вместе со мной. С первого раза встречающие не поняли. Пришлось приложить их снова. На этот раз содрогнулась вся стена, словно моя сила повредила что-то очень важное у нее внутри, но на самом деле это пожаловал главный встречающий. Повелитель великанов. Духи-разведчики мельком показали мне мифриловую махину. Если кожа простых великанов больше всего была похожа на камень, у элитников это гранит, мрамор и так далее, то мини-боссы щеголяли серебряной кожей. Боссы золотой, а их повелитель – мифриловый. Сильный, зараза. А ведь помимо кожи, которую хрен пробьешь, он еще и облачен в броню с вкраплениями адамантия. Даже за столь короткий миг, что я видел повелителя, смог разглядеть фиолетовые отблески. На этот раз ворота распахнулись, да так, что мне пришлось немного сдвинуться вправо, чтобы пропустить летящую десятиметровую створку. Повелитель великанов решил не страдать ерундой, а сразу выбил ворота. Странное приглашение, ну ладно. Я добился своего, и ворота передо мной все же открыли. И сделал это сам повелитель великанов. Сегодня я в ударе, вон какие шишки в качестве швейцара выступают. Главное, чтобы это поняли все остальные, а то, судя по выражению лиц и морд встречающих, они считали совершенно иначе, словно подобная встреча меня сильно позорит. «Думал уже, что так и придется самому открывать ворота. Не хотелось ломать их, но раз это совершенно нормально, в следующий раз именно так и поступлю». «Зачем ты привел армию под стены столицы?» пророкотал мифриловый великан. Остальные в его присутствии боялись даже пискнуть. Похоже, что у дядки суровый нрав, и он может прибить даже босса. «Какую армию?» Я начал крутить головой по сторонам, прикидываясь дурачком. «Я вижу здесь только воинов, которые решили поддержать кандидата на место повелителя орков. Неужели вы боитесь всего лишь кучки верных воинов, что следуют со мной из седьмого круга? У каждого из повелителей есть своя гвардия, так чем я хуже?» «Тем, что ты еще не повелитель!» Голос великана мгновенно утих, словно ему отключили микрофон. «И никому не позволено приводить в столицу больше трех сотен воинов». «Угу, как же. Видел я прекрасно, у кого и сколько воинов. Разве что одни великаны соблюдали это правило. У всех остальных повелители армии были в разы больше, особенно у дроу». «Так я и не веду их в столицу. Насколько ты можешь видеть, я вообще пришел один». Пожал плечами и вновь осмотрелся по сторонам, наткнувшись на ехидную ухмылку Титы. А вот Кай был явно чем-то встревожен, и тут же я спросил об этом. «Этот великан нас видит». «Неужели ты думаешь, что повелители настолько слепы и не смогут увидеть твоих духов?» Эти слова великана слышал лишь я один. Просто больше никто не отреагировал на них. Да и рта Мефриловы не открывал. «Можешь говорить открыто. Никто нас не услышит». «А претенденты на место повелителя орков тоже на это способны?» Мой вопрос застал великана врасплох. Он не ожидал, что сейчас меня будет интересовать именно этот вопрос. Мифриловы даже сделал пару шагов вперед, оказавшись за территорией города, и склонил голову на бок, чтобы получше разглядеть меня. Эти слабаки не смогут увидеть даже отряд элитных хамелеонов, что отправят для их устранения. Чего уж говорить о столь сильных духах. Ну вот и ладненько. В таком случае не вижу никаких причин скрывать от других повелителей, что я могу привлекать духов на свою сторону. Думаю, это наоборот должно оказаться плюсом в том, чтобы поддержать меня». А брать с собой все 15 тысяч воинов, что решили последовать за мной, я не собирался. Лишь самых приближенных, не больше сотни. Мое имя Вайм, и я родился в этом мире. А теперь займу место повелителя Орды и встану в один ряд с другими повелителями. Сперва тебе необходимо будет доказать это оркам. Разобраться с другими претендентами на это место. Я Тифрид. Повелитель великанов и главный хранитель Баскинта. Соблюдай в городе правила и можешь жить здесь сколько захочешь, Но если ты или твои воины решат нарушить закон, то я и Мифриловая гвардия не станем сдерживаться. Как скажешь? пожал я плечами. А дальше хранитель города оставил нас. Разбираться с пришибленными встречающими было довольно весело. Они думали, что вот сейчас меня и прихлопнет Тифрит, но оказалось, что ничего подобного не будет. Мое приветствие осталось безнаказанным. А помимо этого, я теперь спокойно прошел в город, получив приглашение от его хранителя. А еще и провел за собой сотню сильнейших воинов. Естественно, среди них был и Василий Иванович со своими людьми. «Пожалуй, я могла бы жить в этом городе», произнесла Лерна, когда мы оказались на вместительной площади, что начиналось сразу же после прохода под городскими стенами. Площадь явно была рассчитана на гораздо большее количество личной гвардии и повелителей. Здесь запросто смогли бы поместиться добрые две трети моей армии, но границы дозволенного были озвучены, и нарушать их я пока не собираюсь. Да и Тифрид говорил не нарушать законов, которых я также не знал. Сперва предстоит узнать хотя бы самое главное, и для этого найти кого-нибудь компетентного. От встречающих не было никакого толка. Они все никак не могли отойти от полученного шока. Площадь была окружена мифриловой гвардией, теми великанами, что я увидел глазами духа разведчика. Вблизи они были еще внушительнее, и мало чем уступали своему повелителю. Сразу было видно, что это элита из элит, которая способна разобраться с любой проблемой в городе. Могу поспорить, что сам город подпитывает силы этих бравых молодцев. Если здесь даже Лерне было вполне комфортно, и она могла остаться тут жить, то это говорило лишь о мегазавышенном магическом фоне, что-то сравнимое с эпицентром. И это был не первый круг. Что же там за подземелье такое? Да тут и для пятого уровня явно перебор. Но это уже не мое дело. Если кому и нужно с этим разбираться, то только людям ассоциации. Тот же Карташов, пускай выясняет, какой уровень у местного подземелья. Мне достаточно и того, что на территории города я смогу гораздо эффективнее применять полученные от Лерны знания. Чем больше вокруг магии, тем легче и проще создавать техники. Изменения в магическом фоне заметили абсолютно все. Воины Орды расправили плечи, начали расстегивать броню, словно только здесь они стали свободно дышать. Да и люди-бати также выглядели весьма довольными и даже позволили себе немного расслабиться. В Баскинте они стали немного сильнее, а для пробужденных их уровня это сделать довольно сложно. «Прошу вас следовать за мной. Повелитель Тифрит...» «Попросил меня позаботиться о гостях столицы и рассказать вам о наших правителях», раздался голос слева от меня, и это произошло настолько неожиданно, что я даже успел выхватить крушитель и приставить его к горлу карликового великана. Именно так выглядело создание, что появилось рядом со мной. Один в один, как мифриловые стражи, только ростом даже немного ниже меня». Великан-недоросток даже не моргнул, когда крушитель коснулся его кожи. Впрочем, он не обратил внимания и на остальные клинки, что сейчас оказались рядом с его бренным телом. И не только клинки, но и множество заклинаний, готовых разорвать бедолагу в клочья. Если вы закончили демонстрацию своей силы, то прошу вас следовать за мной. После непродолжительной паузы вновь заговорил этот странный великан. Вот только на этот раз. Он оказался уже справа от меня. «Ты кто?» – спросил я, но меня опередила Лерна, которая оказалась рядом с этим мелким великаном и даже смогла ухватить его за руку, хотя я уже начал думать, что это какой-нибудь дух города, ну или что-то в этом роде. «Это и есть сам Баскинд, его олицетворение в этом мире. Не думала, что мне когда-нибудь доведется не только увидеть, но и побывать в настоящем сателите с придыханием произнесла Дракониха. Она это говорила так, словно произошло нечто невероятно крутое, словно она попала на концерт любимой группы, от которой фанатеет с раннего детства.